Сан-Антонио «Сэр, мы видим их! Они заняли позицию, ведут огонь. Похоже, пытаются разобраться с лагерем террористов». На Сан-Антонио наконец-то подали прямой сигнал со спутника. «Обычно представляется...» что американские штабы получают картинку со спутника чуть ли не по щелчку пальцев. Раз – и готово. На самом деле это не так. Пользователей много, а возможности ограничены, плюс неизбежные в этом случае межведомственное согласование, потому что у флота своих спутников нет. Да и спутник над нужным районом бывает далеко не всегда. Но здесь, наконец, все утрясли и картинку на штаб выдали. «Вызывайте их! У вас есть частота?» — приказал Конти. «Сэр, они работают на стандартной, скорее всего, но у нас нет их позывных. Их нет в нашей таблице». «Тогда вызывайте как группу зулов с координатами». «Делайте что-нибудь, мне нужно поговорить с ними». Специалисты по связи принялись за работу, пытаясь выйти на армейских общим вызовом. «Сэр, кажется, они накрыли лагерь. Там две зенитные установки, предположительно, выведены из строя». «Предположительно?» «Сэр, точно, могут сказать лишь снайперы». На экране было видно, как второй снайпер, у которого была рация, отвлекся от стрельбы из-за общего вызова по рации. Второй продолжал держать сектор. «Нептун! Молния для группы злу, находящейся в точке с координатами 1, 1, 7, 5, 1 8. Выйти на связь? Всем прочим не отвечать!» Сэр раздалось по рации. «Тут я не разумею!» Дальше прозвучались слова на каком-то непонятном языке, судя по всему, славянской группы. От наблюдения за сектором, это было видно на экране, оторвался и второй стрелок. «Станция «Нептун», вызывающая группу «Зулу», прошу повторить». Повторяю, Нептун, молния для группы Зулу, находящейся в точке с координатами. Адмирал буквально сорвал гарнитуру связи с оператора, надел на себя. Группа Зулу. Это станция Нептун. На связи контр Конти, командующий группой 161, прошу ответить. Сэр. Прошу доложить статус. Канал закрытый. Через несколько секунд неизвестные все же ответили. Станция Нептон. Здесь группа Зулу. Находимся в районе южни города Сада. Ведем бой с противником. Здесь лагерь террористов опасен для воздуха. Повторяю, опасен для воздуха. Группа Зулу. Это станция Нептун. Мы наблюдаем за вами со спутника. Вопрос, чей приказ вы исполняете? Станция Нептун. Мы находились в указанном районе с учебной миссией. После того, как определили падение вертолета, мы приняли решение идти на помощь экипажу вертолета. Группа Зулу. Принято. Вы отклонились восточнее от места падения. Тем не менее, спасибо за помощь. Вопрос, вы нуждаетесь в эвакуации? Станция «Нептун» отрицательна. Мы способны выйти сами. Группа «Зулу». К адмиралу подошел помощник. Сэр, группа эвакуации попала в серьезную переделку. У нас проблемы. «Группа злу! Как насчет того, чтобы немного помочь флоту? Взамен обещаем вывести вас оттуда с комфортом и пиво на корабле за наш счет!» Станция «Нептун» звучит заманчиво. «Группа злу! Принимаю ваши последние слова за согласие! Смещайтесь на пол клика на юг!» И дальше отклоняйтесь на восток. Мы будем вести вас. У эвакуационной группы большие проблемы, им нужна помощь. Трап. Спасательная команда. Произошло все неожиданно. Они шли по следам кобр и думали, что «Кобры» разобрались со всеми, кто мог помешать их продвижению. На самом деле это было не так. Вот только узнали они об этом слишком поздно. Замаскированный китайский пулемет, копия советского НСВ, тоже с оптическим прицелом, ударил прямиком по кабине головного морского конька с расстояния всего в полклика. До этого он был хорошо замаскирован в скальном распадке и никак не обнаружил себя при проходе кобр. А кобры, ведущие поиск, не обнаружили его. За пулеметом был опытный специалист, прошедший подготовку в пакистанских лагерях аль каиды и он не сплоховал. Струя пуль, каждая пятая из которых была трассирующей, а остальные китайские бронебойные с вольфрамовым сердечником, ударили по вертолету. Пулеметчик знал, как выдерживать упреждения, и каждая пуля ударяла в цель, тем более, что по такой крупной цели промахнуться было сложно. Те, кто сидел в салоне вертолета, сначала ничего не поняли, только когда заработали пулеметы по обеим бортам, стало понятно, что дело неладно. «Ранен!» Вертолет едва заметно дрогнул. Сикорский вообще был очень устойчив в воздухе и не требователен к управлению. Ястреб мог бы уже пылать костром на земле. Плохо пришлось бы и МН-47. Принял управление. Принял управление. Пулеметчики с миниганами по обоим бортам открыли прикрывающий огонь. Позиция крупнокалиберного пулемета была оборудована так грамотно, что борт стрелки до сих пор ее не обнаружили. И вот тут... Произошло то, что происходит один раз из тысячи, или даже из десяти тысяч. В ущелье, в которое вошли американские вертолеты, была подготовлена засада. И в засаде этой участвовали и бойцы племенного ополчения, и опытные боевики аль-Каиды. В числе прочих был и бача. Пацан восьми лет отроду. Он пришел со старшим братом, который был уже мужчиной и опытным боевиком, на счету которого было двое убитых полицейских. Брату не повезло почти сразу. Когда пулемет открыли прикрывающий огонь, Ашат не успел встать, струя пуль минигана — Прошлась совсем рядом, и одна из пуля трикошетила от камня в голову. Про такие случаи с горестным вздохом говорят Кадарлахи Вамаша это предопределено Аллахом, и он сделал, что пожелал. Но маленький Джандат не знал этой фаталистической фразы. И когда умер его брат, когда его кровь брызнула ему в лицо, а гранатомет свалился рядом, все его маленькое существо укрепилось лютой ненавистью к неверным убившим его брата. Он ни разу не стрелял из гранатомета, брат давал ему подержать и прицелиться, но стрелять не давал, потому что гранаты стоят денег, А им можно найти куда лучшее применение, нежели стрелять в пустоту. Но Джандат знал, как стрелять из гранатомета. Брат научил, потому что Джандат был будущим мужчиной, воином Аллаха. И он должен был с детства знать про то, как убивать неверных. Бача схватил гранатомет и выстрелил с колена. При этом он поднял гранатомет так, что выхлопом ему обожгло ноги, а отдачей бросило на землю. Бортовой пулеметчик со второго вертолета заметил пуск и ударил по месту вспышки из пулемета. Град пуль мгновенно перепахал это место, убив маленького джихадиста. Но свое дело он сделал. Полетевшая вверх граната, направляемая не иначе рукой самого Аллаха, лопнула вспышкой у самого хвостового ротора головного вертолета, сильно повредив управляющий винт и ударив по редуктору. Для и так поврежденного вертолета этого оказалось достаточно. Вертолет тряхнул, начал разворачивать. Майор мгновенно понял, Что произошло? Держись! Все схватились кто за что. Лошадь семь. Я подбит. Хвостовой винт поврежден. Первый пилот тяжело ранен. Держусь на запасных контурах. Турбины сильно греются в воздухе, держаться не могу. Совершаю жесткую посадку в районе с координатами... В эфир летели сигналы тревоги, земли автоматные пулеметные очереди. Второй вертолет вынужден был зависнуть, огрызаясь со всех трех пулеметных точек и становясь сам прекрасной мишенью для РПГ. Удар о землю был довольно сильным. Шасси вертолета сломались, но выдержали удар и он тяжело сел на брюхо на относительно ровном месте, не повредив даже винтов. Несущий винт, если его повредить, и от него полетят осколки, может как косой выкосить всю группу, находящуюся в десантном отсеке вертолета. Тут им повезло. Они просто сели. В этот момент пулеметчикам второго вертолета удалось идентифицировать и подавить крупнокалиберный пулемет, доставившись столько неприятностей. Следующей очередью срезало вышедшего на позиции гранатометчика. Он не успел выстрелить, но все понимали, что это ненадолго в район боя стягиваются боевики. И вместо одного гранатометчика тут скоро будет десяток. Лошадь восемь. Нахожусь над местом падения лошади семь. Лошадь семь совершил жесткую посадку, но выглядит неплохо. Взрыва и пожара нет. Фюзеляж цел. В этот момент оставшийся в живых второй пилот лошади семь, только что спасший машину и экипаж, Еще несколько секунд в воздухе, и машина бы развернулась, ударилась об скалу и разрушилась бы. Совершил ошибку. Он отключил бортовое питание в вертолете и одновременно обесточил оба бортовых минигана, которые, в отличие от старого доброго пулемета Браунинга, нуждались в электропитании. Остался один хвостовой крупнокалиберный, но толку от него было мало. «Из машины занять оборону!» Повинуясь крикам майора Хугеля, морские пехотинцы выбирались из вертолета. Хвостовая парель в полете была открыта, и выбраться можно было свободно. Занимали круговую оборону. «По ним не стреляли!» Лошадь-восемь с тремя пулеметами все же подавил противника в этом месте. Стрельба будет потом. Сан-Антонио. Сэр, кобры задачу не выполнили. В районе остаются неподавленные огневые точки. Сами кобры получили повреждения. Три из четырех. Один из спасательных вертолетов сбит. Первый пилот мертв. Есть пострадавшие, но, по-видимому, ничего серьезного. Есть пострадавшие и в экипажах «Кобр», сэр. Где он упал? Примерно два клика от района падения дробовика «Три». Мы наблюдаем место падения дробовика 3 через спутник. Да, сэр, активность нулевая, сэр. Перед адмиралом Конти была сейчас дилемма. Он вполне мог приказать морским пехотинцам грузиться на лошадь 8, хоть с перегрузом, но старый добрый морской конек вытащит, вывезет и убираться из этих гор долбанной матери, и потом уже спокойно готовить операцию. Но был шанс, что хоть один из членов экипажа дробовика жив, может быть ранен, но жив, и даже если они все мертвы, в руках противника не должны были оказаться тела американских солдат. Они служили своей стране, верно служили, когда им приказали пойти сюда, они пошли и не рассуждали, как либералы у телевизора, а просто пошли. И они заслуживали хотя бы того, чтобы быть похороненными на американской земле под американским флагом, потому что, если не так, армия скоро перестанет существовать. Где «Сэр, Риппер вошел в квадрат войска!» «Отзывайте, кобры! Пусть прикроют отход второго вертолета!» «Приказываю десантировать спасательную команду!» «Продвигаться к месту крушения вертолета!» «Риппер расчистит им путь!» «Готовьте второй, беспилотники, харьеры!» и выясните, что там с ганшипом. — Сэр, мы не имеем права применять самолеты в Йемене, — сказал кто-то. — А мне насрать! — взорвался адмирал. Вы — Выполняйте. Альфа-2-5 Специальная группа ЦРУ, США, занимавшаяся поиском особо опасных террористов и наведением на них высокоточных ударов, вполне могла уйти. В ней было шесть человек, из них гражданских было только двое. Четверо были бывшими военнослужащими элитных подразделений армии США, и все шестеро сдали физический тест перед тем, как отправляться в горы. Проблема была в аппаратуре, которую сложно было быстро тащить по горам, и в том, что им приказали забиться в любую нору и сидеть там до темноты. Им ничего не оставалось, как выполнить приказ. Они были ближе всего к вертолету, к упавшему вертолету, и даже примерно могли понять, где место падения, выйдя на него самостоятельно, и попытаться обеспечить периметр. Приказ пригвоздил их к месту. Они понимали, что пилоты могут попасть в плен, но сидели на месте. В группе не было плохих людей, плохой, как обычно, была сама система. В ЦРУ США не было ударных вертолетов с ракетами, пользовались армейской и флотской техникой, для чего были специальные директивы и специальные права, такие как Кот Альфа Красный. В ЦРУ армию недолюбливали в управлении по-прежнему большинство составляли выпускники университетов Лиги Плюща. И они презирали армейское быдло, редников, то есть фермеров и работяг из Техаса. К тому же ЦРУ могло отдавать приказы, но не отвечало ни за армейскую технику, ни за армейский персонал. А вот за свой персонал отвечала. В итоге получалось то, что и получилось. Пекарский Из Багдада приказал им не трогаться с места и тихо уходить по темноте. Их было шестеро. Они заняли довольно сильную позицию, с которой они могли простреливать все на километр, и к которой сложно было подобраться через непростреливаемое пространство. Это было у самого гребня. Накрылись маскировочными сетями, которые у них были расположились так, чтобы контролировать гребень на обе стороны. До темноты оставалось не меньше шести часов. Левый фланг прикрывал специалист Мартин Чаппа, выходец из 82-й воздушно-десантной дивизии, которого ЦРУ переманило к себе работать во время событий в Ираке. Тогда нужны были люди, умеющие обращаться с оружием, как во времена Второй мировой, и рекрутеры в наглую ездили по всем частям, обескровливая армию. Они стояли в мерзком, очень мерзком месте, называвшемся Бакуба. Это был аэродром Самра-Западный, рядом с озером Самый центр Суницкого треугольника, один из центров оперативной активности ЦРУ и спецподразделений. В этом регионе экстремистов разного пошиба поддерживали 95% населения. Сначала им приходилось иметь дело с федоинами Саддама, но с ними справились довольно легко, а один иракский подполковник даже служил у них кем-то вроде специалиста по связям с местным населением и переводчика. Потом появились исламские экстремисты. Местные говорили, что мулулы, которые пришли, чтобы служить в мечетях, не местные, и никто их не знает. Тогда этому не придали значения, а через полгода началось. У них не было тяжелого вооружения. Они мотались на джипах, отрабатывая сигналы о появлении то в одной, то в другой деревушке, похожих друг на друга, как две капли воды групп бомбистов или лидеров террористических ячеек. Потом им дали вертолет, списанный Белл, но толку от него было немного. Их потери не попадали в сводки, а потерь было немало. За один только год погибли три человека из тех, кого Мартин Чаппо знал и с кем поддерживал дружеские отношения. Он отслужил в Ираке четыре года, заработал себе на неплохой дом, который купил без ипотечного кредита, еще кое-что, но кое-что он потерял. Он потерял право называться человеком как это бывает на таких войнах. Тикрит — город на берегу реки, где родился и вырос Адам Хусейн, где он играл на пыльных тикритских улочках с теми, кто потом будет определять судьбу Ирака. Город, где концентрация террористов превышала все разумные пределы. Они тогда сели в засаду, потому что была такая программа «Снайперские засады», чтобы уничтожать тех, кто подкладывает на дороге бомбы. Тот, кого они ждали, пришел на второй день. Они увидели пацана, такого маленького, что он едва тащил приготовленный из артиллерийского снаряда фугас. Все проще простого. Родители, потерявшие работу, подрабатывают тем, что изготавливают такие фугасы. В мечете за каждый взорванный на дороге фугас платят 50 долларов. Если удалось взорвать технику с человеческими жертвами, плата повышается в разы. Вот они сделали, послали младшего подложить это на дорогу потому что знали что американцы не убивают детей они не будут убивать ребенка у винтовки тогда был марк он был за наблюдателя стрелок у винтовки должен меняться каждые 15 минут и он так и смотрел на то как пацан старательно копает яму для фугаса пока марк не ткнул его локтем в бок и не потребовал наведения. Он тогда сказал, «Ты что, это же пацан. Когда он уйдет, мы просто разрядим фугас. Так же нельзя!» А Марк засмеялся и сказал, «Раз, два, три, кролик, беги!» И выстрелил. Пуля 50-го калибра ударила в бок фугаса. Он детонировал и от пацана ничего не осталось. Как там сказал Марк? Чистая работа. Нет тела, нет дела. Нет тела, нет дела. Тогда-то он и сломался. Специалист чапа посмотрел в прицел и чуть не выронил винтовку. Прямо на них, в сторону их позиции. Тут рядом была удобная тропка, чтобы перевалить через горный хребет и идти на следующий. Трусил пацан. Тот самый пацан. Он мог бы поклясться. Серая одежда из плотной ткани, на голых ногах самодельные сандалии с подошвой из шины грузовика. Лет восьми он тащил укладку с пятью выстрелами РПГ на спине, тащил старательно, высунув язык от усердия. Он был горд своей миссией. Взрослые говорили о долге перед народом, о Аллахе и его повелениях, о джихаде и о шахаде. А он был маленький, и ему только оставалось завороженно слушать обо всем этом. Взрослые были воинами, они воевали за то, чтобы оставаться самими собой, чтобы никто не пришел и не оккупировал их земли, как в Афганистане. И вот сейчас взрослым потребовалась его помощь. Мать достала своими руками. Больше некому было, все ушли воевать с англизами, а в соседнем кишлаке многие погибли. Связку ракет с РПГ из тайника. И послала его на выручку родным. И он бежал, гордый своей миссией и своей принадлежностью к взрослым. И тут он увидел местные пацаны, Вообще востроглазые, они играют в этих горах с детства, знают все тропинки, все тайники и все пещеры. Он увидел, что у валуна, у самого гребня лежит человек в камуфляже, очень хорошем камуфляже, и он целится в него из винтовки. Он встал в замешательстве, а человек этот целился в него из винтовки, но почему-то не стрелял. И тогда он повернулся и побежал обратно по тропе, побежал со всех ног, чтобы прибежать обратно и сказать, что в горах чужие. «Дай сюда!» Чужая рука вырвала у него винтовку, человек прицелился с колена, выстрелил. Пуля ударила о камень, выбив искру. А второй уже не понадобилось, потому что пацан пропал из прицела. Это была хорошая, очень хорошая винтовка, германская, МЖГ-90, стоящая в такой комплектации 14 тысяч долларов. Но даже она не могла выстрелить так, чтобы пуля повернула в полете и убила свернувшего с тропы пацана. «Ты что?» Специалист Чаппа не ответил. Он просто не мог убить этого пацана. Он должен был, но палец отказался нажимать на спуск. «Ты должен был убить его?» «Черт, ты должен был!» Скрываться дальше не было смысла. Подошел и командир группы некий Кин. Которую знали только по инициалам А.Р. Орен, иди сообщи о проблемах. Мы вынуждены сняться с места до темноты. Когда тот, кто выстрелил в пацана, отошел, А.Р. Кин поднял винтовку, взвесил ее в руках. Винтовка была длинной, тяжелой и смертоносной. Правило номер один. Ты или тебя, так? Сэр, я не нужно оправдание. Ты или тебя? Ты или тебя, повторил Адамс. В следующий раз будет последним, предупредил Кин. Мне в группе не нужны песники Те, кто за мир. Если они мне понадобятся, я пойду в благотворительную организацию и наберу их. Ты или тебя? Ты или тебя? Не слышу! Ты или тебя, мать вашу?» Заорал специалист Чаппа, изрыгая с криком все, что было у него в душе. Кин протянул винтовку стрелку. — Теперь услышал. — Мы уходим немедленно. ТРАП Спасательная команда Штурмовая группа броском достигла позиции пулеметчика. Металл, мясо. Довольно-таки грамотно выстроенная позиция, прикрытая маскировкой и низкими брустверами из глины и камней. Это выглядело как вал из глины, но внутри были валуны, и они задерживали пули. Тут было три человека. Пулеметный расчет. Сейчас все они были изрешечены пулями, и вокруг роились мухи. Не успели они закрепиться на новой позиции, как послышалось что-то вроде шлепка. И они растянулись на окровавленной земле, стараясь не привлекать к себе внимания. «Всем здесь снайпер, мы не видим его!» «Залечь антиснайперской группе в работу!» Антиснайперская группа, помимо винтовок Барретт, И М-14ДМР, переделанных оружейниками морской пехоты, имела на вооружении специальный мобильный прибор-антиснайпер, микрофоны и ноутбук. Сейчас два снайпера вышли на позиции, еще двое работали с антиснайпером. Один с прибором, другой с лазерным целеуказателем. Следующий выстрел, уже засеченный микрофонами, оказался последним. — 700 метров! Пятнадцать градусов! — Есть! Даются ли указания? Лазерный луч отметил сектор. Его увидели снайперы, которые пользовались днем прицелами в ночном режиме специально, чтобы видеть целеуказания. — Держим, сектор! Снайпер выдал себя довольно скоро. Настоящих, способных целый день лежать, не шевелясь, здесь не было. Движение. Обе винтовки ударили в унисон. И в семистах метрах от них боевик покатился вниз по склону, отброшенный пулями. Попадание. Подтверждаю. Снайпер уничтожен. «Снайпер уничтожен! Начать продвижение! Снайперы прикрывают!» Перебежками отряд морской пехоты вышел на позицию крупнокалиберного пулемета. Там могли укрыться половина из морских пехотинцев. «Оружейник, проверь оружие!» — приказал майор. Штатный оружейник отряда бегло осмотрел пулемет. — Сэр, не поверите, но он не поврежден. Можно было бы привязать к нему сотню граммов пластида и вывести его из строя, но майор предполагал, что пулемет им в будущем очень даже пригодится. Черт его знает, насколько они застряли в этих горах. — Вагнер, твое отделение несет пулемет. Собрать все боеприпасы, забираем его с собой. Сара, как же раненые, пока их нет, если будут, бросим пулемет и потащим их выполнять.